Александр Науменко. Экспансия. Автомобиль стоит на берегу, сверкая блестящим металлом на солнце, а также прозрачными стеклами. Возле него на шезлонгах лежат два человека – мужчина и женщина. На обоих купальные костюмы. Глаза скрывают вирточки, небо голубое. Лишь иногда по нему проносится различный транспорт. Но в основном личный Так как главная дорога пролегает в нескольких километрах отсюда Некоторые машины совершают посадку Скрываясь среди верхушек деревьев Высаживая пассажиров, которые стремятся на отдых Только что сообщили Произнес ленивым голосом лысеющий мужчина Размякнув под солнечными лучами На Тритоне открыта новая база, которая находится на глубине полтора километра. Она будет вмещать до двух колонистов. Тритон – один из спутников Нептуна, чья температура на поверхности достигала 230 градусов, соответственно, в минусе. Там уже несколько десятилетий вели исследования с помощью роботов. Это проект Алены Гринберга. Значит, сбылась мечта твоего однокурсника. Отвечает женщина, играя с завязками на волосах в купальнике. Он долго к этому шел. Так что Гринберг заслуживает этого. Оба родителя смотрели вдаль на бурную реку, где играет их девятилетняя дочь. Эми прыгает в воде, а потом ее голова вдруг исчезает. Отец встревоженно поднимается, когда звучит на запястье сигнал тревоги. Их ребенок в данный момент подвергался опасности. Мужчина вскакивает на ноги под крики жены и бросается по берегу, пока не достигает холодных вод. Он рыщет взглядом, шевеля руками, стараясь нащупать худенькое тельце. И вдруг, спустя целую вечность, он находит ее. Дочка лежит в бессознательном состоянии. «Помоги ей!» – вяжет женщина, побелев от страха, заламывая руки – Она чуть ли не падает в обморок от вида Эми, та же, в свою очередь, все еще не пришла в сознание, лежа на нагретых камнях. Глаза полуоткрыты, как и рот, из которого по щекам вытекает вода. Пшеничного цвета волосы облепили череп, став похожими на мокрую тряпку. «Помоги ей!» Вновь призывает женщина, видя, как супруг делает искусственное дыхание. Мужчина пыхтит, потея от ужаса, но продолжает делать, видя перед собой тщательную инструкцию по оказанию первой помощи, которая поступает на сетчатку глаза. Зафиксирована гибель организма. Слышится мягкий голос искусственного интеллекта, который раздается из ручного компьютера. Начать сканирование мозга с целью копирования информации? Да, нет. До потери остается полторы минуты, после чего информация будет утрачена окончательно. Отчет начался. «Да!» – кричит отец. «Да!» – вопит мать, захлебываясь слезами и собственным криком. «Принято!» Начало сканирования мозга. Его цифровая копия будет помещена в небесную сеть в информатории под номером 2364346. Вы сможете в любой момент получить доступ к памяти. Оба родителя облегченно вздыхают, после чего крепко обнимаются, смеясь от радости. Все благополучно закончилось. Дверной звонок. Автоматический привратник открывает двери. На пороге появляется девятилетнее тело девочки. Это биоробот. Но точная копия человека. Родители смотрят на девочку, а та, в свою очередь, на папу и маму. Ничего не говорит о том, что тело было создано искусственным путем, после чего в него было погружено сознание, а точнее, скопированная память из небесной сети. Здравствуй, Эми, произносит мать, растягивая сильно накрашенные губы в улыбке. Она слегка пьяна и тихо и кает. Здравствуй, мама. Я вернулась. Отвечает девочка знакомым голосом. Она осторожно шагает к родительнице, которая становится на колени, И обе крепко обнимаются. Отец наблюдает за этой картиной, Останавливая свое внимание На неподвижных, внимательных глазах дочери, Которые холодны. Как холодная вода, Которая отобрала жизнь их девочки. Он думает о том времени, Когда будет готов клон дочери, Выращенный из клеток. Тогда в него можно будет погрузить сознание, и Эми станет полноценным человеком, не запертой в оболочку искусственного организма. Я так хотела снова быть дома, — говорит Эми, отрываясь от матери, приближаясь к отцу. Я сильно соскучилась по вам, по своей комнате и своим игрушкам. Прижимая к себе дочку, мужчина ощущает глубоко внутри некое чувство беспокойства. Его гложет нечто непонятное. Возможно, всему виной холодный взгляд или просто шестое чувство, которому он привык доверять. С верхнего этажа появляется четвероногий друг, лохматый песик Томми, также созданный искусственно. Он прыгает вокруг девочки, поднимаясь на задние лапы, заглядывая с преданностью в глаза. Программа собаки отрабатывает на все сто процентов. «Ты соскучилась по своему другу?» Интересуется мать вновь громко икая. Кажется, третий бокал аргентинского вина стал лишним. Но она так сильно нервничала, что не могла остановиться. «Я очень сильно скучала по всем вам», – отвечает девочка без улыбки. Родительница осторожно прикасается к щеке дочери, ощущая холодность кожи. Но это только пока. Вскоре система искусственного организма начнет действовать в полную силу. И тогда девочку нельзя будет отличить от настоящей. По крайней мере, без специальных приборов. А теперь тебе нужно встать на подзарядку. Встревает отец, хмурясь, терзаемый дурным предчувствием. Не беспокойся, все будет хорошо. Шесть месяцев, думает он, еще целых полгода до того, как будет выращено новое тело. Уже спустя 40 минут после ужина он находится в своем кабинете на первом этаже. Мужчина подключен к мировой сети, начиная просмотр цепочки копирования памяти дочери. Он знал свое дело. Как-никак именно ему принадлежит часть создания небесной сети, в которую и оцифровывалась память. 23 года назад он смог создать то, к чему человечество стремилось долгое время. Отбросив... такую древность, как религия, поклонение Богу, человечество устремилось в будущее, совершив громадный шаг. Теперь можно забыть про смерть, перенося скопированную память в новое тело, пускай и биоробота. Правда, сейчас шли разработки с клонированием, но пока эта технология не поступила в широкие массы, а только находилась на начальной стадии, не выйдя за пределы лаборатории. Но спустя лет пять или десять сознание можно будет подгружать в собственное тело, которое выращено из клеток умершего. Так что о какой религии могла идти речь, если человеческая душа теперь бессмертна? Не страшны неизлечимые болезни, войны и несчастные случаи. Но вот я получу клона всего лишь через шесть месяцев. Пускай все это лишь новые разработки, но, черт возьми, ждать больше невыносимо. Уже сейчас поговаривали о создании мультиличности. Находились даже добровольцы, чье сознание можно разделить, поместив сразу в десяток тел. Только представь, один разум, что управляет другим десятком, получая всю информацию сразу ото всех, осознавая себя десятью людьми одновременно. Одним словом, прорывы. шли не только в космических областях. Мужчина по-прежнему сидит за компьютером, погруженный в свое дело. Спустя всего пару минут его брови удивленно ползут вверх, а на лице появляется ошеломленное выражение, которое сменяется страхом. Он видит в небесной сети дыру, не физическую, конечно, а астральную. Кто-то с легкостью пробил защиту, обойдя систему, внедрившись не только в небесную, но и в мировую сеть. Его портал ведет в неизвестность, в ближайшую черную дыру, куда искусственному интеллекту не проникнуть. Из этого нечто появляются все новые и новые сгустки энергии, чужого слепка душ. Но как же ему раньше не открывалась эта картина? Возможно, всему виной то, что он и не подозревал о таком. слышны тихие шаги. Мужчина поднимает взгляд и видит Эми. В ее руке химический растворитель, небольшая бутылочка из сверхпрочного материала. На лице дочери незнакомое выражение, отстраненное. Она останавливается напротив стола, а губы, точно резиновые, начинают растягиваться в стороны, словно кто-то их тянет за краешки. От этого зрелища у мужчины мигом подскакивает давление, а сердце начинает колотиться в бешеном ритме. Нанороботы, роботы что в крови, выделяют определенную дозу успокоительного. Но это мало помогает. Он смотрит на биоробота, свою дочь, чья память хранилась в этом теле. «Кто ты?» – спрашивает мужчина, чувствуя мелкую дрожь в руках. «Мы, если верить вашим словам, пережиток прошлого...» Пожимает девочка худенькими плечиками Она смотрит на растворитель Несколько раз встряхнув бутылочку «Твоя жена не хотела уходить Пришлось слегка ей помочь» В голосе не было эмоций Лишь скучная констатация всего факта «Что-то есть на самом деле» Сглатывая ком в горле Продолжает интересоваться мужчина Стараясь не думать о супруге «То и больше не было» «Я есть существо древнее, как само мироздание». «Но ты не одна, так ведь?» «Истину говоришь», — соглашается Эмми. «Мы постоянно пребываем в этот из миров. Мои братья и сестры уже расселились по всей солнечной системе. Она в наших руках. Осталось сделать лишь последний рывок, открыть врата блаженства полностью, и тогда...» Девочка часто дышит, выделяя искусственный пот, а потом громко сглатывает. Ее глаза начинают поблескивать от возбуждения. Как только вы отказывались от религии, открылась дорога в ваш мир. Точнее, это была лишь узкая тропинка, но мы ей воспользовались. Создатель отвернулся от своего детища, как Виктор Франкенштейн отвернулся от своего чудовища. С каждой новой человеческой смертью нам дается шанс проникновения в мир живых. Мы прячемся в искусственных телах, скрываясь за ложной памятью. Вы думаете, что возвращаете обратно своих родных и близких, но даже не подозреваете, что общаетесь лишь с копиями? Душу нельзя вернуть обратно, ее нельзя скопировать, оцифровать Глупое заблуждение». Тем не менее, с помощью твоего изобретения, папочка, мы, древняя раса демонов, смогли проникнуть из чистилища в этот прекрасный из миров. Теперь настал наш час, а вам, людям, пришел миг уходить. И на сей раз навсегда. «Демоны!» – восклицает мужчина пораженно. «Вы не можете существовать на самом деле. Бога нет, как и всей этой религиозной штуки». Она существует Шепнула Эми С заговорщицким видом Подмигнув, издеваясь над человеком Только вы от него отвернулись Ваше отторжение Началось не вчера, а еще задолго Когда священнослужители Продали собственную веру Превратившись в торгашей Когда люди поверили Торгашам и пошли за ними В ложный храм Когда на смену всему этому Пришли высокие технологии Вы вдруг почувствовали, что не нуждаетесь в Создателе и отправились в самостоятельный путь. Да, вы достигли многого, покорив Солнечную систему и даже выйдя за ее пределы. Но на этом наступит ваш конец. Теперь пришло наше время, которое выросло на вашем безверии. На стене включился громадный экран, который стал транслировать то, что происходило на улицах. Демоны, заключенные в тела биороботов, расправлялись с людьми, уничтожая их различными способами. Их было гораздо больше, чем живых. Сражение происходило в спальных кварталах, на площадях мегаполисов, на орбитальных городах и иных планетах Солнечной системы. Луна, Марс, Фобос, Тритон, Нептун, Церера и прочее, прочее, прочее. «А когда мы с вами покончим?» Продолжает девочка. «Мы воспользуемся вашими технологиями, клонируя для себя тела, чтобы все новые братья и сестры смогли проникнуть в наш новый дом. Биороботы останутся в прошлом, а на смену им придут новые тела. Клоны!» Мужчина обмяк в форм кресла, уставившись в пустоту. Он не смотрел на экран. Его разум блуждал где-то далеко, в неких глубинах вернувшись в далекое прошлое, к рассвету человечества. Он почти не ощутил боли от того, что та, которая должна была бы Эмми, плеснула ему в лицо растворитель. Часть черепа мигом исчезла, превратившись в дымящуюся плоть с изуродованными обожженными краями. Мозг прожгли яростные кипящие капли, которые убили человека мгновенно, всего за пару ударов сердца. Сознание мужчины угасло быстро, растворившись в пустоте, не найдя нужной дороги, так как на безверии нет пути к главному из храмов, а небесная сеть от чего-то не отвечала. Холодно улыбнувшись, Эми обернулась на вбежавшего в кабинет Томи. Пес закрутился вокруг девочки, облизывая влажным языком с искусственной слюной руку. Хорошая собака, потрепала она питомца. «Жаль, что ты только набор программ». С этими словами Эми покинула помещение, выходя из дома, останавливаясь на лужайке, вслушиваясь в ту какофонию воплей, которая доносилась буквально отовсюду. Рот с яркими красными губами растянулся в широкую улыбку, а глаза закрылись от удовольствия. «Мы пришли». Конец рассказа.